Алена Федотовская, секретарь Деда Мороза. «Ненавижу Новый год. От всей души ненавижу. Ничего хорошего от этого праздника я не ждала с детства. Тогда Дед Мороз дарил мне всего лишь не тех кукол, что я просила, затем книги не тех жанров, что я читала, хотя я подробно расписывала в ежегодном послании доброму старцу то, что я действительно хочу». Я перестала ему писать, а он продолжал заваливать ненужными вещами. Повзрослев, я узнала, что Деда Мороза не существует, а в его роли выступали родители. Стало еще грустнее, ведь именно им я плакалась, что косноязычно и Дед Мороз меня не понимает. Но даже это знание не избавило меня от неприятностей, которые норовили испортить главный праздник в году. Список пополнялся ежегодно, и с каждым разом фантазия Деда Мороза поражала меня все больше и больше. Вывихнутая нога, сломанная рука, сокращение на работе, затопленные соседи. Но последний Новый год побил все рекорды. Лучшая подруга, пряча глаза, сообщила, что они с моим ненаглядным, с которым мы, к слову, прожили вместе полгода, «любят друг друга и собираются пожениться». 28 декабря прошлого года стало самым черным днем в моей жизни. Я отрешенно наблюдала, как Костя торопливо собирает вещи, извиняясь через слово, вспоминала Деда Мороза и размышляла. Чем же я ему так не угодила, что он каждый год вместо подарков устраивает разнообразные пакости? В этом году я решила поступить умнее – Отношений не заводила, родителям набрала, что иду к подругам, а последним сообщила, что ушла в отпуск и еду за границу. Кстати, насчет отпуска сказала чистую правду. Взяла неделю до Нового года, решив прочитать стопку книг, откладываемых за неимением времени. Прибраться в квартире, не допустить потопов, сломанных конечностей и прочих неожиданностей. Но 28 декабря снова приготовила мне сюрприз. Судя по всему, жильцы нашего дома, написавшие многочисленные жалобы, добились своего. Если в предыдущие зимы у нас были чуть теплые батареи, то в этом году управляющая компания решила оторваться по полной. Несвойственные декабрю плюс 4 их не смущали. Батареи были огненные, и температура в квартире поднялась до плюс тридцати. Регуляторов у меня не водилось, поэтому я держала форточки постоянно открытыми, а окно на кухне закрывало только на ночь. Собственно, с окна все и началось. Радуясь, что надвигающийся апокалипсис преподнёс всего лишь удушающую жару и ничего больше, я счастливо напевала веселый мотивчик и размышляла, разобрать ли вон ту полочку в шкафу или все таки углубиться в один из романов, купленных недавно. Справедливо решив, что полка подождет, а Роман нет, я отправилась на кухню за чаем. И замерла на пороге, узрев на подоконнике неожиданного гостя. Незнакомец в потертых джинсах, кроссовках и кипенно-белой футболке болтал ногами, явно не замечая меня, и с интересом студировал толстую папку, обтянутую синей кожей. Темные волосы падали на лоб, Молодой человек был так увлечен, что ничего вокруг не замечал. У меня в голове вертелось множество мыслей, а самое главное было о том, как он очутился на подоконнике, если я живу на седьмом этаже, а входная дверь закрыта не только на ключ, но и на засов. Придется выяснять по ходу дела. «Вы кто?» – пискнула я, не узнав собственный голос, и на всякий случай потянулась к сковородкам, висевшим прямо у входа. Когда делала ремонт на кухне, так и не придумала ничего лучше, чем повесить их на крючки. Надо же, пригодилось». «Не мешайте», — отозвался молодой человек приятным голосом, не отрываясь от бумаг. «Я такого никогда не видел». Я кашлянула, возвращая своему голосу привычный тембр. «Вы в своем уме? Читайте свои опусы в другом месте. Кто вы такой?» Незнакомец изволил поднять голову, и я встретилась с ним взглядом. Темно-зеленые цвета хвои глаза завораживали, но я отвернулась, разрывая зрительный контакт и сбрасывая оцепенение. «Секретарь Деда Мороза к вашим слугам», — склонил голову незнакомец. «Шутить позволите? Ее высочество принцесса английская», — с достоинством представилась я. «Врать нехорошо». заявил молодой человек, спрыгивая с подоконника. «Елизавета, 25 лет, не замужем, за плечами институт, но работаешь не по профессии. Живешь одна, взяла отпуск три дня назад, собираешься встретить Новый год с книгой в руках». Я икнула. «Откуда он все это знает? Ну ладно, имя и возраст, но про отпуск и книги откуда?» «Вы экстрасенс?» – недоверчиво спросила я. «Я уже сказал». С готовностью пояснил он. «Я секретарь Деда Мороза. Мы недавно решили пересмотреть архив и нашли твое дело. Босс ужаснулся. Ты никогда не получала от него подарков. Более того, в канун празднования у тебя случались одни неприятности. От лица Деда Мороза приношу извинения и уведомляю, что прислан сюда исполнить любое твое желание на Новый год». Даже самое невероятное, отрапортовал он. Я захлопала ресницами, напоминала театр абсурда. Незнакомец явно был сумасшедшим, а им, как известно, лучше подыграть. Любое, вкрадчиво поинтересовалась я, нащупывая сковородку. Абсолютно, спокойно ответил посланец Деда Мороза, поглядывая на образец столитейной промышленности. Повести сковородку на место. Я вам ничего плохого не сделал и не сделаю. — Вы все так говорите, — заметила я, не выпуская утварь из рук. — Я не все, — порадовал меня он. — Я секретарь Деда Мороза, я помню, — хмыкнула я. — Ладно, поиграем по твоим правилам. Если я захочу несколько миллионов, ты мне их дашь? Глаза незнакомца загорелись. — Всего лишь... Он выдавил из папки лист бумаги и протянул мне. «Вот здесь, в графе «Желание» напиши «Хочу столько-то денег». И все. Только лотерейный билетик не забудь купить. А то просят, просят, а никаких действий не совершают. Приходится импровизировать и дополнительные службы напрягать». Я с опаской взяла в руки листок с отпечатанными на нем моими данными и пустой графой с «Желанием». «Так просто?» — не поверила я. Взглянула с подозрением». «Знаешь, я передумала. Хочу и правда стать английской принцессой. Сделаешь?» Секретарь недовольно посмотрел на меня. «Может, уже определишься?» «Могу. Только надо срочно делать тебе визу. Загранпаспорт у тебя есть. Отправлю в Лондон, а там у нас свои люди помогут». Я недоверчиво уставилась на него. «А если я захочу замуж за принца, который уже женат?» Незнакомец прищурился. «И не стыдно тебе, Елизавета Владимировна, оставлять без отца твоих детей?» Я остушевалась. И правда, чего это я? Но ведь обещал же. «Это ты так отмазываешься?» — уточнила я. Он покачал головой. «Твое желание — закон. Завтра пойдешь. Стоп!» — перервала я его. Я пошутила. «Зачем миллионы и чужой принц? Мне бы своего... Вот. «Я решила. Хочу встретить Новый год с человеком, который мне понравится. С расчетом на большее. Это же не сложно». Секретарь облегченно выдохнул. «Не вопрос. Дата X наступит через три дня. Пришлю тебе кандидатов. Только выбирай быстрее, не тяни. Хотелось бы 31-го вернуть твое дело в архив с пометкой «Исполнено». «Ничего не могу обещать», — ехидно протянула я. «У меня специфический вкус, и первый встречный меня не устроит». «Я в курсе», – парировал секретарь. «Неудивительно, что твое дело потерялось. Тебе трудно угодить, Лиза». «Мучайся», – заявила я, скрестив руки на груди. Театр абсурда никуда не делся, но стал веселее, и я расслабилась. «Кстати, как ты собираешься проверять, выполнено мое желание или нет?» Незнакомец отчетливо скрипнул зубами. «Буду приходить каждый день узнавать о результатах», — нехотя ответил он. «Когда тебя все устроит, распишешься в бланке, и дело закрыто». «Легко не будет», — улыбнулась я. «Я так и понял», — недовольно произнес секретарь и направился к окну. «Эй, посланец Деда Мороза, а имя твое можно узнать?» Бросила я ему в спину. «Тимофей!» — пробурчал секретарь, усаживаясь на подоконник и свешивая ноги наружу. «Мое сочувствие, Тимочка!» — пропела я, а посланец оглянулся, сверкнул зелеными глазами и исчез. Вот как и есть исчез с подоконника. Я хлопнула ресницами, но ничего не изменилось, подоконник был пуст. Чертовщина какая-то! Тряхнув головой, я недоверчиво покосилась на окно и вышла из кухни. Взяв в руки книгу, я погрузилась в чтение, но не смогла уловить сюжет, настолько меня выбило из колеи появление незнакомца. И тут в дверь позвонили. Недоумевая, кто мог ко мне прийти, я распахнула дверь, не кстати подумав, что потеряла чувство самосохранения и даже не спросила, кто там. На пороге стоял высокий плечистый парень с волосами пшеничного цвета и голубыми глазами. Настоящий древнерусский богатырь. Илья Муромец улыбался во все тридцать два зуба, хотя мне показалось, что у него их не меньше тридцати шести. Даже завидно стало. «Сантехника вызывали?» — осклабился он. «Нет?» — икнула я. «У меня с трубами и кранами все в порядке». «Все так говорят», — авторитетно заявил парень, а потом соседи снизу жалуются. «Я никого не заливаю», — возмутилась я. «Надо проверить». Богатырь ододвинул меня в сторону и по-хозяйски прошел сначала в ванную, а затем на кухню. Подергал краны, пощупал трубы и виновато улыбнулся. «И правда, ничего не течет. Ложный вызов». «Я бы за такое штрафовал не хуже, чем в полиции, или сажал, только отвлекают от работы», — недовольно заметил он. «Да, тяжелые будни сантехника. Зато это не отняло у вас много времени», — криво улыбнулась я, подталкивая его к выходу. «Быстрее освободитесь!» «Если бы...» — вздохнул Илья Муромец. «Сейчас в другую квартиру отправят». «Никому не хочется остаться без воды или делать ремонт в Новый год». «Сочувствую», — пробормотала я, провожая его до двери. «Девушка», — он остановился и, окинув меня заинтересованным взглядом, уточнил. «Что вы будете делать в Новый год?» Я остановилась, удивленно посмотрев на него. «Ничего особенного», — выдавила я. «Буду пить шампанское и слушать речь президента». «Ну и я также. — обрадовался сантехник. «Правда, меня друзья пригласили, но иду один. Не хотите со мной? Посидим, выпьем, развлечемся». И тут до меня дошло. «Это первый кандидат от секретаря Деда Мороза? Благодарю за приглашение. Как можно дружелюбнее, — ответила я. Но я вспомнила, что мой любимый из мест лишения свободы должен вернуться. Семь лет жду». Уже счет днем потеряла. О, глаза сантехника округлились, и он попятился к двери. «Веселого Нового года, хозяйка!» «И вам не хворать!» — лучезарно улыбнулась я. «Всего доброго!» Едва за Ильей Муронцем захлопнулась дверь, я услышала шорох на кухне. Заглянув туда, я увидела Тима, сидящего на подоконнике. «Ну и чем он тебе не понравился?» вздохнул посланец любимого дедушки всех российских детей. «Всем!» — припечатала я. «Как тебе пришло в голову подсунуть мне сантехника?» Тимофей уткнулся в своей записи, что-то быстро помечая в синей папке. «Снобизм зафиксирован», — произнес он, грызя карандаш. «Принцесса желает...» «При чем тут снобизм?» — возмутилась я. «Ты его слышал вообще?» Тима поднял на меня глаза. «И что тебя не устраивает? Красавец. Зарабатывает хорошо. На руках носить будет. Если он тебе так нравится, женись на нем сам», — ехидно предложила я. «И хамство внесу в список», — заявил он, что-то черкая в папке. «Ну, почему сразу хамство?» — возмутилась я. «Потому что я предпочитаю другие прелести». заявил секретарь, уставившись на мою грудь. Или живот. Я даже непроизвольно одернула короткую футболку. «Будь добр, не присылай мне непонятно кого», — попросила я. Тим наклонил голову набок. «Давай сразу определимся, кто тебе нужен». «Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он!» — отрапортовала я. вот что?» — хмыкнул он. — А про «вот он» можно поподробней? — Нельзя, — развела я руками. — Логике не поддается. — Я заметил, — вздохнул Тим, разворачиваясь. — Жди, скоро будет тебе пленяющие очи. — Премного благодарна, — расшаркалась я, и секретарь исчез. Даже не подозревала, что скоро наступит так быстро. Читать я передумала. Решила таки прибраться на полочке. Судя по паутине, я не разбирала ее очень давно. Чихая от пыли, я потёрла нос, а затем и лоб. Повернувшись к зеркалу, я увидела потрясающую картину. Баба Яга отдыхает. И тут снова раздался звонок в дверь. Неужели опять кого-то из претендентов на Новый год принесло? Меднувшись к двери, я распахнула ее, даже не посмотрев в глазок. Самосохранение приказало долго жить. Впрочем, мой гость не вызывал опасений и вообще никаких эмоций, кроме сочувствия. За дверью стоял худенький молодой человек. Я даже сначала приняла его за подростка, но тонкие морщинки на лбу выдавали возраст. В руках это недоразумение держало объемную папку. «Я могу вам чем-то помочь?» Осторожно поинтересовалась я. Несомненно, расплылся в улыбке посетитель. Улыбка, надо признать, была обаятельной. Меня пригласили ваши соседи, но их не оказалось дома. Возможно, я перепутал время. Я хотел умолять вас передать им, что я заходил. Мой телефон, к сожалению, живет своей жизнью и не всегда исправен. Но теперь понимаю, что постучаться в вашу дверь – настоящая удача. Я недоверчиво уставилась на него. «Зачем так наговаривать на фортуну?» — пробормотала я. «Я художник», — обрадовал меня пришедший. «А вы достойные кисти самого Пабло Пикассо. Я готов написать ваш портрет, если вы позволите. Такие черты, такой типаж». У меня упала челюсть. Я собиралась достойно ответить, но решила, что не стоит обижать человека. Он искренне восхищен. Наверняка вон той паутиной в моих волосах. «Надеюсь, вы не пишете в манере Пикассо в период кубизма», — пробормотала я. «Это был замечательный период», — восторженно ответил художник, и я поняла, что визит затянулся. Увидеть свой лик в треугольниках и квадратиках желания не было. «Спасибо вам за интерес к моей скромной персоне, но в другой раз сегодня я очень занята». — решительно ответила я, пытаясь закрыть дверь. — У меня это не получилось. Нога посетителя влезла между ней и косяком. — Оставьте мне ваш телефон, — жалобно попросил художник. — Я вам позвоню, и мы договоримся на то время, которое вас устроит. — Записывайте, — обреченно ответила я, призывая фантазию. — Три-два-два-два-два-три. — Спасибо. Очень легкий номер. Закивал неожиданный гость. Я позвоню вам завтра. Угу. Звони, конечно. Шесть цифр тебя особенно порадуют. А расскажешь кому, то и не только они. Я захлопнула дверь и сразу направилась на кухню. Тем сидел на своем любимом месте на подоконнике. Что на этот раз? С остёвкой спросил он. «Все в порядке, пропела я. Даже телефон ему оставила. «То есть желание выполнено», — обрадовался секретарь. «Очень смешно», — фыркнула я. «Я смотрю, задание вызывает у тебя нездоровое чувство юмора. А раз так, то содействия от меня не жди». Тимофей нахмурился. «Будешь мне палки в колеса вставлять», — уточнил он. «Несомненно», — я расплылась в улыбке. «Конечно, если сердце молвило...» то придется согласиться, но пока твои потуги ничего, кроме смеха, не вызывают». «Но ты же намекала, что грубая натура водопроводчика тебе претит. Вот я и предложил тонкую душевную организацию». Недовольно заметил он. «Слишком тонкую», — усмехнулась я. «Порвалась, извини. Но мне нравится твое усердие. Я борюсь с собой, так хочется тебя порадовать. Но, увы». Тимофей сверкнул глазами и развернулся на подоконнике. «Зануда!» — бросил он напоследок и исчез. «Это я зануда? Да на себя посмотри! Да чтоб тебя Дед Мороз выпорол!» Я направилась в душ, собираясь после этого лечь спать. «Чувствую, отдохнуть завтра мне не дадут». Утром, бросая на сковородку последнее яйцо и остатки ветчины, поняла, что срочно нужно в магазин. Быстро натянув на себя джинсы, я влезла в пуховик и потянулась за ключами. То ли добрый дедушка услышал мои молитвы, то ли еще что, но вышедший из кухни Тимофей был спокоен и улыбчив. «Куда собралась?» — осведомился он. Я даже почти не удивилась. «За едой!» — ворчливо ответила я. «Это вам, секретарям Деда Мороза, питаться не обязательно, а мне жизненно необходимо». С чего ты решила, что не обязательно, возмутился он. Я люблю жареное мясо. Все в твоих руках, ехидно заметила я. В морозилке стеки имеются, а мне лень. Я в отпуске. Дерзай, если хочешь, есть. Тим нахмурился. Ты совсем готовить не умеешь? Умею, заявила я. Но не люблю. Зачем для себя одной готовить? «Так что я за яйцами и колбасой, а ты чувству себя как дома. Клиенты сегодня будут?» «А как же?» — невозмутимо ответил Тимофей. «Вчера день прошел непродуктивно, а сегодня я все исправлю». «Честь труду!» — отсалютовала я, захлопывая за собой дверь. Наивный. Когда я вернулась, нагруженная пакетами, мне ударил в нос умопомрачительный запах. Я даже покупки из рук выронила». «Давно такой аромат в моей квартире не распространялся». «Есть будешь?» — выглянул из кухни Тим. «Буду», — недоверчиво пробормотала я. «А тебе не кажется, что гендерные роли сместились? Мог бы со мной сходить и тяжести потаскать?» «Увы», — развел руками Тим. «Пока я на службе, дальше твоей квартиры выйти не могу. Но если тебе претит, можешь не есть». «Ага, размечтался», — заявила я, скидывая верхнюю одежду и обувь, и направляясь в ванную. «Я, значит, мамонта приволокла, а меня даже не покормят?» Тимофей скрестил руки на груди и насмешливо посмотрел на меня. «Как ты жила без меня, болезная?» «Не жаловалась», — гордо заявила я, протискиваясь мимо него на кухню. «Масло пахло так, что я сглотнула слюну». Тим это заметил, усмехнулся, но ничего не сказал. Покончив с мясом, запеченным картофелем и салатом из овощей, я бочком переместилась в комнату и упала на диван. «Хорошо-то как? Еще бы поспать!» Но голос секретаря Деда Мороза выбил меня из колеи. «Ты бы переоделась, сейчас очередной кандидат заявится», сообщил он. «Перспективный». «Шёл бы он», — пробормотала я. Ох, да-да, уже встаю. В дверь позвонили, когда я надевала короткое обтягивающее платье. Летнее, ну что ж поделать, гладить другую одежду у меня сил не было, а домашнюю шорту и футболку Тимофей забраковал. При этом странно на меня поглядывал. Распахнув дверь, я узрела перед собой огромную картину с цветами. Даже посыльного заметила не сразу. Мальчишка лет семнадцати бодро назвал мой адрес и впихнул в руки плетеный коробс. Вот тут новый обожатель погорячился. Закрывая дверь, я случайно вдохнула аромат и начала оседать на пол. «Лиза, что с тобой?» Тим подскочил и обхватил меня за талию. «Лилии, аллергия!» Пробормотала я и отключилась. Очнулась я на диване». Тимофей запихнул мне в рот какую-то таблетку и протянул стакан с водой. Я не сопротивлялась. — Почему в твоем деле не упомянута непереносимость лилей? возмущенно спросил он. — Может, потому что я ее скрываю? — слабо ответила я. — Один, ну три цветка я могу пережить, но целая корзина смерти подобна. — Могла бы и сказать, — буркнул Тим. «Ну, откуда я знала, что твой кандидат притащит мне такое?» — удивилась я. «Верно», — вздохнул посланник Деда Мороза. «Встать сможешь или отправить претендента куда подальше?» «Встану», — самонадеянно заявила я. «А когда он...» В дверь снова позвонили. «Какой-то проходной двор». Не глядя на Тима, я слезла с дивана, подошла к двери и распахнула ее. На пороге стоял красавец, настоящий красавец. Идеальная фигура, волнистые волосы, правильные черты лица, пухлые губы, родинка на щеке и глаза синие-синие. Даже не верилось, что такой цвет существует. Простите меня за вторжение и самонадеянность, заявила это чудо, а я открыла рот и даже засмотрелась на него. «Но я увидел вас в магазине и выследил...» «Простите, надеюсь, посланные цветы меня извинят». «Точно! Как хорошо!» — он сказал. «Благодарю за цветы!» — скривилась я. «Я вас извинила, не болейте!» — и захлопнула дверь. Вернулась в комнату и легла на диван. Тимофей смотрел недовольно. «Ну а этот тебе чем не понравился?» «Лилиями», — честно сказала я. «Считай, что у нас индивидуальная непереносимость характеров. Шел бы ты, секретарь, по делам. Мне плохо и хочется спать». «Нехороший признак», — покачал головой Тим, «Хотя не исключено, что это действие антигистамина. Спи давай, а я по покараулю твой сон». «У тебя разве других дел нет?» — пробормотала я, засыпая. «Только твое». Выдохнул Тимофей, и я отключилась. Ноздри защекотал запах свежесваренного кофе. У меня его уже много лет не водилось. Я предпочитала растворимый. Ложку в чашку — и готово. Но этот точно был в турке сварен. Турка у меня была, подаренная родителями и благополучно заброшенная на верхнюю полку. Тим возник на пороге с моей любимой кружкой в руках. Присев на корточки, он протянул ее мне. «Пей», — быстро сказал он. «У нас сегодня много дел. Тридцатое число, а ты еще не определилась, с кем хочешь справить Новый год». Я вцепилась в чашку и отпила божественный напиток. «Как вкусно! Пожалуй, я буду преодолевать свою лень по утрам и варить этот нектар. Видимо, блаженство отразилось у меня на лице, потому что Тим развеселился». «Оказывается, не так много нужно девушки для счастья». «Вот только не надо предлагать мне владельца кофейней», – испугалась я. «Не буду», – усмехнулся Тим. «Может, уже определишься, кого ты хочешь, а?» «Сантехник, художник и бизнесмен, между прочим, с виллой в Испании уже были. Ты всех отвергла. Я теряюсь в догадках, кого тебе еще предложить». «Про сердце молвила. я думаю, напоминать не надо», – — хихикнула я. «Не надо», — скривился он. «Я уже наизусть помню этот кусок из Евгения Онегина». «Лиза, соберись! Скажи, что ты хочешь? Я все сделаю!» Я вздохнула и развела руками. «Не знаю, но сердце ни разу не ёкнуло. Впрочем, я вообще в любовь с первого взгляда не верю. Это не записано в твоей анкете?» Но ты не даешь им и второго взгляда, то есть шанса. Так не екает же, грозно напомнила я. Предлагаешь насиловать себя? Не стоит, хмыкнул Тим. Ладно, вариант у меня есть. Вставай и одевайся. А завтрак, пискнула я. Тимофей заскрежетал зубами. «Яичницу будешь? А то. Вот уж не думала, что банальное блюдо из яиц может быть настолько вкусным. Я слопала порцию и потребовала добавки. Тим язвительно спросил. «Не боишься потолстеть?» «Не-а», ответила я. «Твой босс в любом случае обещал исполнение желания. Так что даже если я вдруг расплывусь, принц на белом коне у меня все равно должен быть». «Принц, значит», — задумчиво сказал Тим. На это образное выражение, пояснила я, ты должен был догадаться, что классика жанра меня не интересует. Это и пугает, отозвался Тим и отрешенно посмотрел на меня. Я оставлю тебя ненадолго. Нужно решить, кое-какие дела. Переоденься, скоро очередная кандидат заявится, обрадовал он. По-моему, я прилично одета, заявила я, разглядывая майку и шорты. Тимофей поднял бровь, но махнул рукой и ничего не сказал. «Значит, одобрил». Я решила не терять времени зря и пересадить несколько горшков с цветами. В дверь позвонили, когда я была заляпана грунтом с ног до головы и недовольно покосилась на притчу во языцах, то бишь дверь. Однако подставлять Тимофея не хотелось, и я поплелась встречать гостей, ни капли не задумываясь об опасности». «Фея!» — гаркнули мне с порога, и я даже стушевалась. Так меня еще никто не называл. «Ты прекрасна, о свет моих очей! С твоей красотой не сравнится даже луна!» На пороге стоял среднего роста паренек и выдавал свои эпитеты, глядя мне в глаза. «Романтик! Впрочем, какой из него романтик? Нечего пудрить мозги свободным девушкам!» Фея, нет, я за нее. Деловита отозвалась я. Ей что-нибудь передать? Как это нет? Оторопел гость, запнувшись. А ты кто? Кикимора болотная под мороком. С готовностью ответил я. Видишь, я протянула к нему перепачканные землей руки. Настоящая сущность иногда проступает сквозь наложенное заклятие красоты. Лишь поцелуй любви вид истинный вернет. Пропела я, направляясь к пареньку. Тот отшатнулся и, проигнорировав лифт, кубарем скатился по лестнице. Впечатлительный какой. Кухня встретила меня хохотом. Тимофей сидел на излюбленном подоконнике и вытирал выступившие слезы. «За что ты его так?» — все еще смеясь поинтересовался он. «За банальность», — фыркнула я. «Слушай, у тебя все кандидаты не от меры сего?» «Ты сама не от мира сего», — припечатал Тим. «Тебе трудно угодить». «А я предупреждала», — беспечно махнула рукой. «Ладно, я в ванную. Дай хоть немного передохнуть от кавалеров». «У нас мало времени», — напомнил Тим и исчез. Я вздохнула и поплелась в душ. Мне уже начало казаться, что не Дед Мороз виновен в моих неприятностях, а кто-то другой. потому что сейчас я вроде как под присмотром, а неприятности так и не прекратились. Стоило мне завернуть кран, как он подозрительно хрюкнул, и на хромированной поверхности появилась дыра. Бьющая в стену струя воды заставила меня взвизгнуть и вылететь из ванной, не вытираясь. И тут раздался звонок. «Кого нелегкая принесла?» Обернувшись полотенцем, я, мокрая и злая, распахнула дверь и замерла. На пороге стоял гибрид Орландо Блума и Джонни Деппа. Черная кожаная куртка была расстегнута, и в вороте белоснежной рубашки проглядывала вьющаяся темная поросль. Узкие джинсы обтягивали все по самое «не могу». Я сглотнула. «Добрый день, красавица». Низким бархатным голосом протянул этот, который два в одном. «Не подскажешь, где...» «Вижу, ты принимаешь ванну. Я бы с удовольствием составил тебе компанию». Я тут же вышла из оцепенения. «Конечно, конечно. А краны ты чинить умеешь?» Скратчево поинтересовалась я, мысленно прикидывая счет, который мне предъявят соседи снизу. Боюсь, моих сбережений на возмещение ущерба не хватит. «Краны?» — опешил гибрид. «Это немного не по моей части». «Жаль», — расстроилась я. Тогда помывка откладывается, и захлопнула дверь перед обалдевшим мачо. Вернувшись в ванную, я отметила, что проблема приобрела масштабы катастрофы. Судорожно вспоминая, где у меня перекрывается вода, я присела на корточки и сунула голову под раковину. «Вылезай, недоразумение ходячее!» раздался за спиной голос Тима. «Ой, надеюсь, полотенце хоть пятую точку прикрывает?» «Зря отказалась от сантехника!» «Умная мысля приходит опосля!» философски заметила я, поднимаясь на ноги и уступая место Тиму. Он быстро нашел нужный кран, и водоразлив наконец-то прекратился. Оглядев помещение, я поняла, что все не так плохо. Залито оказалась сама ванная и стены до потолка, а на полу воды практически не было. «Нового сместителя у тебя случайно нет?» Вздохнув, поинтересовался Тим. «Случайно есть», — с готовностью ответила я. «Старый давно чудил, я купила, но вызвать специалиста руки так и не дошли». «Тогда я тем более не понимаю, чего ты от первого кандидата отказалась», — заворчал Тимофей. Я возмущенно посмотрела на него. «Соглашаться на неприятного мне человека только ради того, чтобы поменять смеситель?» «Ты абсолютно непрактично», — усмехнулся Тим. «Неси свое приобретение». Я быстро нашла коробку и сунула ее в руки Тимофею. После этого решила, что неплохо бы одеться и высушить голову. Секретарь возился в ванной, а я решила прилечь и посмотреть телевизор. И сама не заметила, как уснула. Разбудил меня уже доставший до скрежета зубовного звонок в дверь. Подскочив, я бросилась в прихожую с намерением дать отворот-поворот любому следующему претенденту. На пороге стоял разносчик пиццы. Уточнив адрес, он протянул мне коробку и улыбнулся. «Тимофей, я тебя убью!» Захлопнув дверь, я ткнулась носом в знакомую белую футболку. «Ты издеваешься, да?» — прошипела я. «Даже не думал», — спокойно ответил Тим, отодвигая меня в сторону и распахивая дверь. За ней маячил обалдевший разносчик. Быстро расплатившись, Тимофей забрал у него коробку и повернулся ко мне. «Лиза, успокойся, это не кандидат на твою руку, сердце и Новый год. Знаешь, я чертовски устал, меняя твой смеситель. Ты спала, а готовить у меня сил уже не было. Я просто заказал еду на дом». «Ой, как стыдно, но приятно. Еху, у меня новый смеситель и пицца». «Спасибо, Тимочка». Я чмокнула его в щеку. «Пошли скорее есть, сегодня иронию судьбы показывают». «И не надоел тебе этот фильм?» Ворчливо спросил Тимофей, придвигая к дивану маленький журнальный столик и раскрывая коробку. «Я сбегала на кухню за стаканами и колой, так, кстати, завалявшейся в холодильнике. Классика надоесть не может», ответила я, вгрызаясь в ароматную пиццу. «И кто тебе больше нравится, Женя или Ипполит?» Я подозрительно уставилась на него. «А ты с какой целью интересуешься?» «Просто разговор поддержать», — улыбнулся тем. «Ладно, смотрим, не отвлекаемся». «Ой, а я хотела тебя попросить. Давай сегодня без новых кандидатов, а? Кажется, у меня на них аллергия». «Аллергия у тебя на Лилии», — напомнил он. «А на высокие чувства отторжения быть не должно». «И у кого из них ты заметил высокие чувства?» — обалдела я. «Какая разница? Главное, что ты их не заметила». Подумав, я решила не отвечать и увлеклась просмотром одного из любимых фильмов. В конце я, как всегда, полезла в шкаф за платком. «Ты удивительная особа, Елизавета», — услышала я за спиной. Обернувшись, я вперила в него взгляд. «И это говорит мне самый невероятный из встреченных мною людей в жизни?» «И что во мне невероятного?» — улыбнулся Тимофей. «Все?» — подумав, заявила я. И тут мой взгляд упал на припрятанную в шкафу бутылку. «Вино будешь?» «Я не пью на работе», — вздохнул Тим. «А вне работы?» «А вне работы у меня жизни нет». Я замерла с бутылкой в руке. «Правда? А ты человек вообще?» Решила устроить мне допрос с пристрастием. — улыбнулся он. «А почему бы и нет?» Я пожала плечами. «Мы знакомы третий день, а я толком ничего о тебе не знаю. Принеси бокалы, я. Думаю, твой босс не порадуется, если ваша подопечная будет напиваться в одиночестве». Тимофей покачал голову, но просьбу выполнил. Отобрав у меня бутылку, он разлил вино по бокалам, а я забралась ногами на диван и уставилась на него. «Рассказывай, как ты дошел до жизни такой, то есть, как становятся секретарями у самого Деда Мороза? Какой он, кстати?» «Добрый», — улыбнулся Тимофей. «Как в сказках написано, такой и есть». «Ага, деловая этика и коммерческая тайна», — понятливо кивнула я. «Ладно, вернемся к нашим... Ой, ну, в общем, расскажешь, как у сказочного дедушки появился секретарь? Тимофей откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. «Может, не надо?» «Надо, Тима, надо», — уверенно заявила я. Он открыл глаза и внимательно посмотрел на меня. «Можно сказать, что моя история — полная противоположность твоей. Ты не получала от Деда Мороза своего, а я брал то, что мне не принадлежало». Я удивленно посмотрела на Тима. «И что же?» Он отвел взгляд и начал перечислять. В детстве я вставал ночью и перекладывал подарки из мешка брата в свой. Родители, конечно, были в шоке, но возразить не могли. В выпускном классе на новогодней дискотеке соблазнил девушку лучшего друга. Выдавил он, а я слушала, раскрыв рот. В институте обманом забрал проект у однокурсника и получил грант на обучение за границей. Вернувшись, устроился на работу. На новогоднем корпоративе подставился служевца и вместо него получил пост вице-президента солидной компании. «Продолжать?» Он снова посмотрел на меня. «Наверное, нет», — выдавила я. «И что было дальше?» После очередной пакости, подстроенной мной в канун Нового года, проснулся в резиденции Деда Мороза. Он выставил мне счет за все, что я забрала обманом, и сообщил, что с этих пор я работаю на него. Официально оформил меня в командировку в другую страну, а по факту я исполняю обязанности секретаря. Разбираю архив и творю добро. Он усмехнулся. «И давно творишь?» — осторожно спросила я. «Ничего себе история». «Почти пять лет», — выдохнул Тим. Твое дело последнее. Если выполню желание, я свободен. Если нет, останусь у босса пожизненно, как неоправдавший доверие. Я залпом осушила бокал, поставила его на столик и дотронулась до плеча своего визави. Знаешь, мой случай безнадежен. Может, я перепишу желание на несколько миллионов, а? Тимофей развел руками. Поздно. Твоя заявка ушла к Деду Морозу. Изменить ее может только он сам. И да, притворяться, что тебя устраивает итог, если это не так, бесполезно. Он все видит. Но должен же быть какой-то выход. Я вскочила на ноги и прошлась по комнате. Увы, Тим снова разлил вино по бокалам. Ты чего завелась? Отличный шанс в жизни, а ты не хочешь его использовать. Я остановилась и удивленно посмотрела на него. «Да ты мне не весть что предлагаешь». «Ну, извини, стараюсь изо всех сил». «Плохо стараешься». Я уселась на диван и потянулась к бокалу. «Но я честно обещаю, следующего твоего кандидата рассмотрю пристально и со всех сторон». «Спасибо, благодетельница», — развеселился Тимофей, а я забралась с ногами на диван. «Давай посмотрим еще что-нибудь интересное, а?» Щелкнув пультом, я поняла, что долго не выдержу. Вино на меня всегда действовало, как снотворное. Я зевнула и склонила голову Тиму на плечо. Он неожиданно поднял руку и обнял меня, а я откнулась макушкой ему в скулу. «Ты совсем не умеешь пить», — тихо произнес он. «Я вообще мало чего умею», — согласилась я, закрывая глаза. Было так уютно и тепло в его объятиях, что я быстро задремала. Проснулась утром на том же диване с подушкой под головой и прикрытая пледом. Тимы не было, и кофе рядом не наблюдалось. Вот предатель. Сначала напоил, а об утреннем кофе не позаботился. Правда, в голову закралась мысль, что я сама себя напоила, да и не только себя. Но я поспешила от нее избавиться. Как же голова болит. И ведь выпила всего ничего, но я совсем не переношу алкоголь. Организм срочно потребовал чего-то от похмелья. Перед глазами почти материализовалась бутылка есинтуков. Оха истинная, я выползла на кухню, проинспектировала холодильник, грустно вздохнула и пошла одеваться. «Хочу минералки» и «все тут». Бутылку я открыла прямо у магазина, за что удостоилась насмешливого взгляда проходящего мимо пожилого мужчины. Зло сверкнув глазами, я в дурном настроении вернулась домой. И тут же увидела распахнутую настежь входную дверь. Я что, забыла ее закрыть? Вот балда. И даже почти не удивилась, обнаружив на собственном диване новое действующее лицо. Точнее, бездействующее – ибо оно спало крепким сном и похрапывало. Товарищ даже не разделся и в данный момент пачкал ботинками подлокотник моего дивана. Вот гад. Впрочем, я сразу сообразила, кто гад на самом деле. Значит, увидел мою реакцию на иронию и решил, что мне нужно то же самое? Слов нет. Диван было жалко до слез, Благо, что пришелец запачкал его ботинками, так еще по закону жанра я обязана вылить на незнакомца воду, значит, диван еще и промокнет. Ладно, грязь я салфетками вытру, но не факт, что диван до ночи высохнет. А спать я где буду? В ванной? Я подошла и решительно приложила коленкой ноги спящего. Он даже не шелохнулся. «Вот что за черт, а?» «Ладно, диван не кровать. Я сейчас быстренько столкну его на пол». Даже не думала, что получится настолько быстро. Туша свалилась и сдавленно ухнула, открыв глаза. «Что вы делаете?» – пробормотал гость, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. «Выгоняю вас со своего дивана, который вы заняли вопреки всем конденциям ООН», заявила я, скрестив руки на груди. Вы «Выметайтесь отсюда». Мужчина сел, прислонившись к дивану, и поднял голову. Кстати, вполне симпатичный мужик оказался, лет тридцати, только сильно пьяный. «Я тут живу», — заявило это чудо, а я закатила глаза и громко произнесла. «Тим, имей совесть. Если ты мне сейчас не поможешь, он получит тяжкие телесные повреждения». «Жестокая», — хмыкнул Тимофей, появляясь на пороге. «Чем он тебе не угодил?» «Ты еще спрашиваешь?» «Ладно, ладно». Секретарь поднял руки в примиряющем жесте. «Я все понял. Иди кофе пить, я разберусь». «Премного благодарна», — расшаркалась я и сбежала на кухню. При этом старалась не слушать чужие возмущения и тихий голос Тима, увещевающий нежданного гостя. Минут через пятнадцать я решила заглянуть в комнату. Там уже никого не было, и я порадовалась. Протерла диван, сделала минимальную уборку и решила, что пора наряжать елку. Живую я никогда не покупала. Мне было жалко срезанные деревья, а вот искусственную я несколько лет назад приобрела. Она была большая, под два метра, с пушистыми, пусть и не настоящими иголками. Вытащив из кладовки стремянку, я подтянула ее поближе к собранной елке и взгромоздилась на верхнюю ступеньку. Мысль о том, что сначала надо было поесть, явилась одновременно с головокружением и потерей координации. Охнув, я не удержалась на стремянке и полетела вниз, размышляя, какая часть тела пострадает на этот раз. проведение Или все таки Дед Мороз?» Решила, что никакая, потому что мое падение закончилось в объятиях Тимофея. «Без приключений не можешь, да?» – возмутился он, крепко прижимая меня к себе. «А я предупреждала», – выдохнула я, пытаясь унять сердце, выпрыгивающее из груди. Впрочем, сердце Тима билось так же часто, и я уставилась в лицо секретаря. Зеленые глаза потемнели, Тимофей молчал, непроизвольно облизывая губы, которые оказались в паре сантиметров от моих. Я, как завороженная смотрела на него, не в силах отвести взгляд. Да и с его рук слезать совершенно не хотелось. «Ой, а что мои-то творят?» «Кажется, обвивают шею секретаря». И тут в дверь позвонили. «Опять!» — простонала я, уткнувшись Тиму в плечо. «Клянусь, это последний», — напряженно произнес Тимофей и выгнулся, заставив посмотреть ему в глаза. «Ты точно этого хочешь?» «Даже не знаю», — с сомнением протянула я. «Тогда, может, ну его», — беспечно произнес Тимофей, осторожно ставя меня на пол, но не выпуская запятей. При этом он не отводил взгляда от моих губ. «Как скажешь», — улыбнулась я. «Давай я его быстренько спровожу и вернусь». С сожалением, высвободившись из объятий Тима, я направилась к выходу и услышала слова, брошенные мне в спину. «Лиза, прости». «Да за что? За очередного водопроводчика или мистера Вселенная? Так они мне не нужны». Улыбаясь, я вышла в прихожую и распахнула дверь. Улыбка медленно сползла с моего лица, «Едва я узрела посетителя». Костя стоял на пороге, опираясь плечом о косяк и натянуто улыбался. «Привет», — смущенно произнес он. «Давно не виделись». «И правда», — выдавила я. «Что привело тебя сюда на этот раз? Я тебе все вещи давно вернула». «Лиза», — вздохнул он. «Прости меня, я был неправ». Затмение какое-то нашло. Танька оказалась полной дурой. Я могу вернуться? Поверь, я люблю только тебя, и мне бесконечно жаль. Волна гнева окатила меня с ног до головы. И вот за это исчадие прошлого всего лишь прости? Сожалею, но ты опоздал ровно на год. Процедила я, захлопывая дверь, и влетела в комнату. «У тебя совесть есть?» Истерично выкрикнула я. «Лиза, ты ничуть не изменился за эти пять лет. Ты готов использовать даже запрещенные методы, чтобы добиться своего. Это низко!» «Лиза, тебе никто не нравился, и я подумал, что он до сих пор тебе нужен. Прости. А меня спросить в голову не пришло? Обязательно настроение портить перед Новым годом?» «Лиза!» «Видеть тебя не могу! Уйди! Сгинь из глаз моих!» — выкрикнула я, и Тимофей, как по заказу, подернулся дымкой и исчез. Я пожалела минут через десять, когда успокоилась. Явление кости меня возмутило, но не всколыхнуло в душе никаких чувств. Как говорится, померла так померла. А вот исчезновение Тима напрягало и сильно. Зря я его прогнала. Время перевалило за одиннадцать, и я выставила на журнальный столик легкие закуски и бутылку шампанского. Новый год обещал быть, каким я его и представляла, спокойным и одиноким. Кто бы знал, что я буду так скучать по Тиму. В дверь позвонили. Застонав, я сползла с дивана и направилась в прихожую. За дверью стоял Дед Мороз собственной персоной. Я икнула, рассматривая шубу, отороченную мехом, внушительный посох и смеющиеся живые глаза. Глазам я бы дала лет пятнадцать, а самому Деду Морозу... Ну, вы сами понимаете. «Здравствуй, Елизавета», — пробасил он. «Не ждала?» «Честно? Даже в мыслях не было», — пробормотала я. «А что же вы не через окно?» «Возраст не тот», — улыбнулся он. «Прости, внученька, что обижал тебя столько лет. Хочу загладить свою вину». Он протянул мне какой-то сверток. Я машинально взяла его в руки и развернула бумагу. На меня смотрела та самая кукла, о которой я писала Деду Морозу три года подряд. Где он ее нашел? Удивительно, сейчас такие не выпускают. «Спасибо». Я прижала куклу к груди, и на глаза навернулись слезы. «Мечты должны сбываться, пусть даже поздно», произнес дед Мороз, ласково глядя на меня. «Тебе сильно досталось, да и мой секретарь, к сожалению, тебя не порадовал». Напоминание о Тимофее привело меня в чувство. «Я могу изменить свое желание, дедушка?» тихо спросила я. «Конечно, милая». — ответил он, улыбаясь. «Тогда я прошу, освободите вашего секретаря», — выдохнула я. «Но ведь он не исполнил твое желание». Дед Мороз покачал головой. «Ну и что?» — упрямо ответила я. «Я хочу, чтобы Тимофей получил свободу. Это и есть мое желание. Что я должна подписать?» «Ничего», — отмахнулся дед. «Ты же мне лично его высказала». «Да будет так, Лизавета! Счастливого Нового года!» «И вам!» – пробормотала я, наблюдая, как растворяется облик Деда Мороза на площадке. «Ну вот и все». Часы показывали без пяти двенадцать. Я открыла шампанское и налила пузырящуюся жидкость в единственный бокал. Телевизор включать не хотелось. Я вышла на кухню и поежилась. Зима вступила в свою силу и неожиданно похолодала. За окном хлопьями падал снег, покрывая газоны и дорожки, которые они превратятся в сугробы. Закрыв створку окна, я прислонилась лбом к стеклу. На улице не было никого, что неудивительно, ведь через несколько минут наступит Новый год. Я услышала тихие шаги за спиной. Сердце забилось быстро-быстро, но я не могла заставить себя обернуться. Так и осталось стоять, прижавшись к стеклу и ожидая, что произойдет дальше. «Ты не закрыла дверь», — раздался знакомый шепот, и руки Тима обняли меня. Я медленно повернулась, встретившись с ним взглядом. Его глаза стали совсем темными и смотрели с нежностью. «Ты выполнила мое желание, Лиза», — прошептал Тим, прижимая меня к себе. «А я пришел исполнить твое». Он склонился к моим губам, и я судорожно вздохнула. «Наша». Пробило двенадцать, за окном падали крупные хлопья снега, обещая долгую и красивую зиму. «Спасибо тебе, Дед Мороз».